Примечание автора. История, которую вы только что прослушали, основана на подлинных событиях. Факты таковы. Винчан Цаперуджо, бывший сотрудник Лувра, украл Монну Лизу из музея 21 августа 1911 года. Подробности кражи были воспроизведены в первой сцене, как Перуджо провел ночь в музее в шкафу, снял картину со стены и оставил на лестнице раму и защитный футляр, который он сам ранее изготовил. Все это основано на сообщениях об этом преступлении. Газетные репортажи о краже взяты из реальных статей. Также верно, что Перуджо спрятал картину в специально сконструированном сундуке в своей квартире и что он пытался продать картину итальянскому правительству в музей Уфиции, где он был арестован и отправлен в тюрьму Мурата во Флоренции, Италия. После кражи музей Лувра действительно целую неделю был закрыт и его обыскивали 60 полицейских. Все награды, упомянутые в романе, соответствуют действительности. Лувер объявил награду в размере 25 тысяч франков, равно как и две газеты. «Ле Мэттан» предложила 5 тысяч франков, а «Ле Оистрацион» — 40 тысяч франков. Художник Пабло Пикассо вместе с поэтом и искусствоведом Гийомом Аполлинером были заподозрены в совершении преступления. Доставлены на допрос по поводу кражи, допрошенные и даже судимы, но в итоге освобождены. И маркиз Эдуардо де Вольфьерна, и фальсификатор произведения искусства Ив Шадрон были реальными людьми. Оба подозревались в причастности к преступлению, хотя это так и не было доказано. Об их кончине мало что известно. Некий вандал действительно плеснул кислотой в лизу а другой бросил камень. Оба инцидента произошли в 1956 году и нанесли картине некоторый ущерб, хотя и несущественный. Существует множество подделок, можно было бы назвать их вариациями, Монны Лизы Леонардо. Ни один искусствовед высказывал предположение, что мона Лиза Леонардо в музее Лувра, возможно, является подделкой, подмененной во время печально известной кражи, или даже раньше, что означало бы, что Винченцо Перуджо украл подделку только для того, чтобы заменить ее другой подделкой. Эти обрывочные догадки и предположения и вдохновили меня, На эту историю конец книги.